С гневом великим ему отвечала богиня Афина. Горе! Я вижу, сколь ныне тебе твой отец отдаленный нужен, Чтоб сильной рукой с женихами бесстыдными сладить. О, когда б он в те двери вступил, Возвратяся внезапно в шлеме, С щитом покровенной в руке два копья медноострых, Так впервые увидел его я в то время, когда он в доме у нас веселился вином, посетивший в эфире Ила Мермерова сына, и той стороны отдаленный царь Одиссей достигал на своем корабле быстроходном. Яда смертельного людям искал он, дабы напоить им стрелы свои, заощренные медью. Но Ил отказался дать ему яда, всезрящих богов раздражить опасаясь. Мой же отец им его наделил по великой с ним дружбе. Если бы в виде таком Одиссей женихам вдруг явился, сделался брак им судьбой неизбежной постигнутым горек то того мы, конечно, не ведаем в лоне бессмертных скрыто. Назначено ли свыше ему, возвратясь, истребить их в этом жилище или нет? Мы размыслим теперь совокупно, как бы тебе самому от грабителей дом свой очистить. Слушай же то, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Завтра, созвав на совет благородных океен, Пред ними все объявиты, свидетели правды, призвавшие бессмертных. После потребуй, чтоб все женихи по домам разошлись. Матери ж, если супружество сердцу ее не противно, ты предложи, чтоб к отцу многосильному в дом возвратилась, где, приготовив все нужное к браку, богатым приданным, милую дочь, как прилично, то сану ее наделит он». Также усердно советую, если совет ты мой примешь, прочный корабль с двадцатью, снарядивший грибцами, отправься сам за своим отдаленным отцом, чтоб проведать, какая в людях молва про него или услышит о нем прорицание, осы, всегда повторяющий людям зевесово слово. Пилос, сперва посетив, ты узнай, что божественный Нестор скажет Потом, и найди власова в спарте. Прибыл домой он последний из всех меднолатных ахеен. Если услышишь, что жив твой родитель, что он возвратится, жди его год, терпеливо снося притеснение, когда же скажет молва, что погиб он, что нет уж его меж живыми, то незамедленно в милую землю отцов возвратятся в честь ему холм гробовой здесь насыпь и обычную пышно тризну по нем соверши пенелоп уж склони на замужство после когда надлежащим порядком все дело устроишь твердо решившись умом осмотрительным выдумай средства как бы тебе женихов захвативших насильственно дом ваш, в нем погубить или обманом, или явною силой. Тебе же быть уж ребенком нельзя, ты из детского возраста вышел. Знаешь, какой у божественный отрок Орест перед целым светом украсился честью, отмстивший Эгисту, которым был умерчвлен злоколарно его многославный родитель? Так и тебе... Мой возлюбленный друг, столь прекрасно созревший, должен быть твердым, чтоб имя твое и потомки хвалили. Время, однако, уж мне возвратиться на быстрый корабль мой К спутникам, ждущим, конечно, меня с нетерпением и скукой. Ты ж о себе позаботься, уваживши то, что сказал я. «Милый мой гость», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «пользы желая моей, говоришь ты со мною, как с сыном, добрый отец. Я о том, что советовал ты, не забуду. Но подожди же, хотя и торопишься в путь, здесь, прохладной баней и члены, и душу свою освежив, возвратишься ты на корабль к удовольствию сердца, богатый подарок взяв от меня, чтоб его мне на память беречь». Как обычай есть меж людьми, что прощаясь, гости друг друга дарили. Дочь светлоокая Зевса Афина Ему отвечала, — Нет, не держи ты меня, Тороплюсь я безмерно в дорогу. Твой же подарок, обещанный мне Так радушно тобою, к вам возвратясь Приму и домой увезу благодарно, В дар получив дорогое, И сам, дорогим отдаривший, Сими словами Зевесова дочь светлоокая скрылась, Быстрой невидимо птицею вдруг улетев. Поселила твердость и смелость она в телемаховом сердце, Живее вспомнить, заставив его об отце, но проник он душою тайну и чувствовал страх угадав, что беседовал с Богом. Тут к женихам он, божественный муж, подошел, перед ними пел знаменитый певец, и с глубоким вниманием сидели молча они, о печально Махеин и Строе возврате некогда им учрежденном богине Афиною пел он. В верхнем покое своем вдохновенное пенье услышав, Вниз по ступеням высоким поспешно сошла Пенелопа, Старца Икария, дочь многоумная, Вместе сошли с ней две служанок ее, И она, божество между женами, В ту палату вступив, где ее женихи пировали, Потли столба, потолок там высокий державшего стала, Щеки, закрывшие свои головным покрывалом блестящим, справа и слева почтительно стали служанки, царица с плачем тогда обратила к певцу вдохновенному слово. Фемий, ты знаешь так много других, восхищающих душу песней, сложенных певцами во славу богов и героев. Спой же из них пред собранием, сидя одну, И в молчании гости ей будут внимать за вином, Но прерви начитую песню печальную. Сердце в груди замирает, когда я слышу ее, Мне из всех жесточайшее горе досталось. Мужа такого лишас, я сейчас наскорблю о погибшем, Столь преисполнившим славой Своей Еладу и, и Аргус. Милая мать, возразил рассудительный сын Одиссеев, как же ты хочешь певцу запретить в удовольствие наше то воспевать, что в Его пробуждается сердце? Виновен в том, не певец, а виновен зевес, посылающий свыше. Людям высокого духа по воле своей вдохновенье. Нет, не препятствуй певцу о печальном возврате Данаев петь. С похвалою великою люди той песни внимают, Всякий раз ею, как новую душу свою восхищая. Ты же сама в ней найдешь не печаль, а печали у усладу. Был не один от богов осужден потерять день возврата царь Одиссей. И других знаменитых погибло немало, но удались. Занимайся, как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем. Наблюдай, чтоб рабы неприлежны в работе, были своей. Говорить же не женское дело, а дело мужа. И ныне мое у себя я один повелитель. Так он сказал. Изумяса обратно пошла Пенелопа. К сердцу слова многоумные сына приняв И в покое верхнем своем затворяса, В кругу приближенных служанок Плакала горько она о своем одисее, Покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афин. Тою порой женихи в потемневшей палате шумели, споря о том, кто из них с Пенелопою ложе разделит. К ним, обратясь, сказал рассудительный сын Одиссеев, «Вы, женихи Пенелопы, надменные гордостью буйной, станем спокойно теперь веселиться». Прервите ваш шумный спор, Нам приличнее внимание склонить к песнопевцу, Который слух наш пленяя, Богам вдохновением высоким подобен. Завтра же утром вас всех приглашаю собраться на площадь, Там всенародно в лицо вам скажу, Чтоб очистили все вы дом мой. Иныперы учреждайте, — Свое, а не наше, тратя на них и черед, наблюдая в своих угощениях. Если ж находите вы, что для вас и приятнее, и легче всем одного разорять произвольно, без платы, Сожрите все, но на вас я богов призову, и зевес не замедлит вас поразить за неправду, Тогда неминуемо все вы также бесплаты погибнете в доме, разграбленном вами. Он замолчал. Женихи, закусившись досадою губы, смелым его пораженные словом, ему удивлялись. Но Антиной, сын Евпейтов, ему отвечал, возражая. «Сами боги, конечно, тебя, телемах, научили быть столь кичливым и дерзким в словах». И беда нам, когда ты в волнообъятые таки По воле Крониона будешь нашим царем, Уж имея на то рождению и право. Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев, Друг Антиной, не сердись на меня за мою откровенность. Если б владычество дал мне Зевес, я охотно бы принял. Или ты мыслишь, что царская доля всех хуже на свете? Нет, конечно, царем быть не худо. Богатство в царевом доме скопляется скоро, и сам он в чести у народа. Но меж ахейцами в объяты итаки найдется много достойнейших власти, и старых, и юных. Меж ними вы изберите, когда уж не стало царя Одиссея. В доме ж своем я один повелитель. Здесь мне подобает власть над рабами, Для нас, одиссеем, добытыми в битвах. Тут Евремах, сын Полибиев, так отвечал Телемаху, Хоть или мах, мы не знаем, то в лоне бессмертных сокрыто, кто над ахейцами объятый, так и назначен царствовать. В доме ж своем ты, конечно, один повелитель. Нет, не найдется, пока обитаемо будет и итака здесь никого, кто б дерзнул на твое посягнуть достояние. Но я желал бы узнать, мой любезный, о нынешнем госте, Как его имя, какую своим он отечеством славит землю, Какого он рода и племени, где он родился. Свестью ли к тебе о желанном возврате отца приходил он Или посетил нас по собственной нужде, заехав в Итаку, Вдруг он отсюда пропал. Не дождавшись, чтоб с ним хоть немного мы ознакомились, Был человек непростой, он, конечно. Друг Евремах, отвечал рассудительный сын Одисеев, день свидания с Отцом навсегда мною утрачен. Не буду более верить ни слухам о скором Его возвращении, ниже напрасным о нем прорицанием, в котором, сзывая в дом свой гадатель, мать прибегает а нынешний гость наш был Одиссеевым гостем. Он родом из Тафоса Ментус, сын Анхиала, царя многоумного, правит народом веслолюбивых тафийцев Но, так говоря, убежден был в сердце своем телемах, что богиню бессмертную видел. Те же,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 На прекрасный двор обращен был лицом, Он с обширным предокнами видом, Всех проводивший пошел, про себя размышляя о многом. Факел, зажженный неся, Перед ним с осторожным усердием шла Евриклия, Разумная дочь Певсинорида Опса. Куплена в летах цветущих лаэртом она, заплатил он двадцать быков, и ее с благонравной своей супругой в доме своем уважал наравне и себе не позволил ложа коснуться ее, опасаясь ревности женской. Факел неся, евриклея вела телемаха, за ним же с детства ходила она и ему угождала усердней прочих невольниц. В богатую спальню она отворила двери, он сел на постелю и тонкую, снявшую сорочку, в руки старушки заботливой бросил ее, осторожно в складке сложив и угладив, на гвоздь евриклея сорочку подле кровати, искусно точеной повесила, тихо вышла из спальни, серебряной и дверь затворила, крепко задвижку ремнем затянула, потом... Удалился. Он же всю ночь на постели, покрытой овчиною мягкой, в сердце обдумывал путь, учрежденный богиней Афиной. Все уж другие, ахейские вожди, воевавшие под Трои, об их похождениях рассказывала эпическая поэма Возвращение, не дошедшее до нас. Бог светоносный, Бог солнца Гелиос. Пуп моря, остров, лежащий среди моря, вдали от берегов. Густовласых, правильнее длинновласых. Длинные волосы отличали не только свободных от рабов, но и знатных от незнатных. Наливали воду с вином, греки всегда пили разбавленное вино. «Радуйся» — буквально перевод греческого слова «хайре», употреблявшегося в качестве приветствия и прощания, в смысле «здравствуй, будь здоров». Гость Одиссеев, то есть человек, связанный узами взаимного гостеприимства, проксении, с Одиссеем и тем самым со всем его дому. Приняв чужеземца у себя в доме, угостив его и дав ему подарки, древний грек сам становился гостем своего гостя и сам мог рассчитывать на такой же прием и покровительство на его родине. Проксения играла очень важную роль в древнейшую эпоху, когда иноземцы не пользовались на чужбине никакой правовой защиты. Отношения Проксении передавались потомкам. Афина Ментос говорит, что его Проксения с домом Одиссея восходит еще к Лаэрту. По птицам гадать не искусен. Гадание по птицам распространенный в древности вид гадания. Роль приметы играла место появления птицы, направление полета, порода, голос и так далее. Холм гробовой, так называемый кенотаф, пустую могилу, воздвигавшуюся по обычаю умершим на чужбине и непогребенном. Делалось это потому, что по представлениям греков душа непогребенного не может попасть в аид и там найти себе успокоение. Гарпии взяли его. Поговорка о человеке неизвестно куда пропавшем. «Они пожирают нещадно наше добро». Именно в этом и состоит преступление женихов, так как сватовство к женщине, муж, который уже двадцать лет отсутствует и не подает о себе вестей, ничуть не считалось позорным. «Двадцать быков» Быки, как вообще всякий скот, служили в гомеровскую эпоху важнейшей меновой единицы.